Буду ждать, пока не наберется побольше. Буду смотреть, как он выкидывает с ринга этих хилых уродов. А когда он устанет, выпрыгну вдруг и поставлю полсотни баксов. А потом заделаю ему козью морду и заберу все деньги. Если удастся такое устраивать хотя бы раз в неделю, это же две тысячи баксов в месяц. Двадцать тысячи в год. Черт побери, я ж богатым стану. Голос его звучал очень недобро, но когда он закончил, Бо и Дейл рассмеялись. Даже я был готов признать, что все это звучало забавно. «А если Самсону это надоест?» — спросил Бо. «Шутишь, что ли? Он же величайший в мире борец. Приехал прямо из Египта. Никого не боится. Черт возьми, я у него и бабу могу увезти. Она ж красивая, оправдывать. «Тебе придется иногда и поддаваться ему», — сказал Бо. «Иначе он с тобой не будет бороться». «А мне нравится идея насчет его бабы», — сказал Дейл. Мне самому понравились ее ноги. «Остальное у нее тоже ничего», — сказал Хэнк. «Погодите, есть идея получше. Я выгоню его и сам стану Самсоном, новым Самсоном. Отращу волосы до задницы, покрашу в черный цвет, добуду себе шорты из леопардовой шкуры, буду говорить с акцентом, и все эти темные работяги будут думать, что я их впрямь из Египта. И Далила никуда от меня не денется». Смеялись они долго и громко. И их веселье оказалось заразным. Я тоже посмеивался про себя, представляя, как Хэнк бегает по рингу в леопардовых шортах и пытается убедить народ, что он приехал из Египта. «Только он ведь наверняка будет увечить своих противников и распугает всех желающих!» Тут к прицепу подошел папе и начал взвешивать хлопок. Потом появилась мама и сказала мне шепотом, что хочет уже идти домой. Я тоже хотел, и мы проделали весь этот длинный путь вместе, молча, оба довольны тем, что день уже почти закончился. Покраска дома возобновилась. Мы заметили это из огорода, а при более близком расстоянии обнаружили, что наш маляр, мы все еще считали, что это был трот, добрался уже до пятой доски снизу и нанес первый слой краски на кусок обшивки размером с небольшое окно. Мама чуть прикоснулась к краске пальцем, на его кончике остался маленький след. «Свежая», — сказала она, — оглядываясь в сторону переднего двора. Трота, как обычно, видно не было. «Ты по-прежнему думаешь, что это он?» спросил я. «Да, думаю он. А где он краску взял?» «Телли ему покупает из тех денег, что получает за хлопок. Кто тебе сказал?» Я спросила у миссис Фолли в скабиной лавке. И она мне сказала, что мальчик-инвалид с горы и его сестра купили у нее две кварты белой и малевой краски для наружных работ и небольшую кисть. Она решила, что это очень странно, чтобы люди с гор покупали краску. «А сколько стоят две кварты краски?» «Ну, не очень много. Ты расскажешь папе?» «Да». Мы быстро выбрались из огорода, набрав совсем немного овощей, помидоры, огурцы, да два красных перца, попавшихся на глаза. Остальная команда сборщиков скоро должна была явиться с поля. Я с нетерпением ждал взрыва, который неминуемо грянет, как только папе узнает о том, что кто-то красит его дом. В течение нескольких минут, пока снаружи доносился краткий и тихий обмен репликами, я был вынужден сидеть в кухне и резать огурцы. Такая тактика позволяла избежать недоразумений в дальнейшем. Бабка слушала по радио сводку новостей. Мама занималась готовкой. Потом отец и папа пошли к восточной стене дома и осмотрели результаты работы трота. Потом они вернулись в кухню. Мы сели, прочли благодарственную молитву и приступили к еде разговаривая только о погоде. Если папе и разозлился по поводу покраски дома, то не показывал этого.